И все те же, и те же иллюзии повторялись и мучили его. Варвара, тешись над Передоновым, иногда подкрадывалась к дверям той горницы, где сидел Передонов, и оттуда говорила чужими голосами. Он ужасался, подходил тихонько, чтобы поймать врага, и находил Варвару. — С кем ты тут шушукалась? — тоскливо спрашивал он. Варвара ухмылялась и отвечала, «Да тебе, Ардальон Борисыч, кажется». «Не все же кажется», — тоскливо бормотал Передонов. «Есть же и правда на свете». Да ведь и Передонов стремился к истине. По общему закону всякой сознательной жизни. И это стремление томило его. Он и сам не сознавал, что тоже как и все люди, стремятся к истине, и потому смутно было его беспокойство. Он не мог найти для себя истины, и запутался, и погибал. Уже и знакомые стали дразнить Передонова обманом. С обычной в нашем городе грубостью к слабым говорили об этом обмане при нем. Приполовенская с лукавою усмешечкою спрашивала «Что же твой вы, Ордальон Борисыч, все еще на ваше инспекторское место не едете?» Варвара за него отвечала Приполовенской со сдержанную злобою «Вот получим бумагу и поедем». На Передонова эти вопросы нагоняли тоску «Как же я могу жить, если мне не дают место?» — думал он. Он замышлял все новые планы защиты от врагов. Украл из кухни топор и припрятал его под кроватью, купил шведский нож и всегда носил его с собою в кармане, постоянно замыкался, на ночь ставил капканы вокруг дома, да и в горницах, а потом осматривал их, Эти капканы были, конечно, сооружены так, что никто в них не мог попасться. Они ущемляли, но не удерживали, и с ними можно было уйти. У Передонова не было ни технических познаний, ни сметливости. Видя каждое утро, что никто не попался, Передонов думал, что его враги испортили капканы. Это его опять страшило». Особенно внимательно Передонов следил за Володиным. Нередко он приходил к Володину, когда знал, что того нет дома, и шарил, не захвачены ли им какие-нибудь бумаги.